Из окон классных комнат ребята с тоской поглядывали на запорошенный снегом пустынный двор. Целый месяц они жили воспоминаниями о даче, рисовали деревню, цветистое поле, синокос, Маленький Жоржик пробовал изобразить ногу и Маркалавну, но ничего не выходило. Тогда он шел с карандашом и бумагой к ней. «Нет, вы мне не мама. Вы разденьтесь. Я забыл, как. Я срисую сейчас». Инженер Вошкин тоже принялся рисовать девочку Иришку, мужичью дочь. Не доверяя впечатлительности глаза, он стал строить рисунок как технический чертеж. Измерил себе аршином длину ног, отложил по масштабу, измерил длину рук, тоже отложил. Пропыхтел так часа два и удивился. Получилось черт знает что, какой-то карась на ножках. В огорчении он приделал Иришке длинные усы потом смял рисунок в комок, сказав «Факт, не по характеру». Характер инженера Вошкина действительно менялся. Мальчонка сделался вдумчив, шалости оставил, как-то незаметно вырос духовно и физически. Никто не знал, сколько ему лет, может быть, 9, а может и одиннадцать. Читает, правда плохо разумея, журнал «Наука и техника», купил за пятачок брошюрку. Я сам себе химик. В мастерской, вооружившись циркулем, вычерчивает и клеит для малышей картонные конусы, пирамиды, призмы со всем тщанием под руководством Емельяна Кузьмича и иллюминует красками, снятые в деревне, планы. Ах, планы! Вот хорошие планы получились, но иногда впадает в странное, малопонятное для взрослых настроение. Иван Петрович. Однажды обратился он к заведующему. «Вот я все думаю. Лежу – думаю. Хожу – думаю. Даже вчера в бане мылся. И то думал. Мне глаза мыло страсть как щиплет. А я хоть бы хны даже не заметил. Все думаю и думаю фактически». Ты повторил слово «думаю» двадцать раз. У тебя мысль заикается. Должен говорить кратко, отчетливо, толково. «Вы с кармана руки». Извините, Иван Петрович, я еще не развитый вполне, не совсем чтобы сознательный. А вот я про что думаю. Знает ли собака, что она собака, что ее собакой зовут? Вот я знаю, что я человек, и вы знаете, что вы человек, и всякий дурак знает. А вот собака, ну, допустим, какой-нибудь мопс знает, что он есть собака. А вот, скажем, пудель стриженный в прическе, он, может быть, и не знает, что он собака. Он, может быть, думает, что он, ну, скажем, петух или кастрюлька или боров. Как это? Как они друг дружку-то? Вот, например, собака видит другую собаку. Как она для себя думает, кто это бежит?» Брови Ивана Петровича застряли на лбу, под волосами. «Собака должна подумать, что бежит себе подобное. Не болтай, ты слово «собака» повторил сорок раз». Вот и проврались вы, Иван Петрович. Не повторил, а посорокоразил. Брови Ивана Петровича упали к переносице. Иди спать. Некогда. Инженер Вошкин карасиком смылся. А заведующий буркнул в пустоту. Хм, замысловатый бестия. Остромысл. Толк будет. На другой день мальчонка пристал к воспитательнице. Растолкуйте, Маркалавна, голубушка. Вот когда маленькая птичка улетает от ястреба, она его боится или ненавидит? Или она его потому боится, что ненавидит? Или потому ненавидит, что боится? Только вы не подумайте, пожалуйста, что я ненавижу Ивана Петровича. Нет, я его люблю. Он славный. Вскоре от Фильки и Амельки пришла посылка. Коньки работы трудовой коммуны, выпиленная вся в узорах, рамка для фотографических карточек, пенал для перьев, Коробочка ландрина. Филька слал 3 рубля денег. Дизентёр в чистом мешочке вкусных сдобных лепешек. Пекла Катерина, жена его. Все было упаковано в общий ящик. Амелька, между прочим, писал. Рамку и пенал сделал сам из ясеня. Коньки – наша продукция. Есть ли у тебя сапожишки? Ежели нет, пришли мерку с запасом, чтоб не жали. Я тогда вышлю, нашей продукции. Филька описывал свою новую жизнь, что он всем доволен, пока с ним живет и шарик. Только вот жаль, нету дедушки Нефеда и милого, незабвенного инженера Вошкина. Но до да Филька надеется, что с Павликом им еще придется повстречаться. Была писулька и от дезентера, писал корявыми, нескладными буквами. Мальчишечка, родненький, ну как живешь, хороший мой ангел? Лепешки кушай в сласть. Вот уже приеду в город, привезу тебе метку. Пчела нынче была медиста, да маслица привезу, да ватрушечек. Прощай, ангельская душа, ты из мыслей моих не вылазишь. Живи в повиновении, вникай к хорошему, начальство слушай. Инженер Вошкин это письмо поцеловал. Целый день, любуюсь, играл вещами. «В мешочке 32 две лепёшки. Он три съел, девять раздал, остальные передал на хранение Марколавне. Боюсь, все сразу шамаю, опучит и не буду есть казённого». Все мысли его перебивались теперь давно заглохшими воспоминаниями о Фильке, о Мельке, дизентёре. Он не знал, как отплатить им за добро добром. Он принялся за ответное письмо, Но у него не было таких хороших, теплых слов, как у дизентера, да ему, признаться, и не хотелось писать. Он и так без слов их любит. Он лучше пойдет устраивать во дворе каток. По науке и технике определит площадь и сколько потребуется ведер воды на поливку. Да, таких замечательных коньков, какие на зависть всем прислал ему Амелька, он и во сне не видел.